Мы даже вступаем в брак и заводим семью. Однако, достигнув зрелости, мы начинаем выполнять свое задание, суть которого является абсолютной тайной. Так что я не могу вам об этом рассказать. Когда мы по человеческим меркам достигаем старости, нас отзывают обратно на родную звезду. Нынешняя моя миссия на Земле уже четвертая по счету. Очень скоро меня снова отзовут обратно, но я знаю, что на земле я не в последний раз. В следующий раз я окажусь здесь уже после вашей смерти. Напомнив, чтобы я сохранил все в секрете, что сейчас услышал, он пожал мне руку и вышел из помещения ложи. Ошеломленный тем, что услышал, я вынужден был на минуту присесть, Зная о его честности, я нисколько не сомневался, что Рихард Деккер сказал мне правду. Являясь доктором метафизики, я твердо верю в сверхъестественные явления и в существование инопланетян. Через 15 месяцев, в феврале 1968 года, Рихард Деккер бесследно исчез. Но я-то знаю, где он, его тайну, Я хранил 28 лет, прежде чем рассказать ее своим родным и членам нашей ложи. Думаю, что такой промежуток времени достаточно велик, чтобы Рихард счел, что я выполнил свое обещание». Вальтер Арден, Сан-Рафаэль, штат Калифорния, август 1996 года. «Одри с Венеры. В 1955 году, когда мне было 17 лет, мы с моей сестрой Патти близко столкнулись с огромной летающей тарелкой. Тогда я не знала, к чему впоследствии это приведет. Тарелка, которая была по меньшей мере 10 метров в диаметре, летала над торговым центром в Трейсе, штат Калифорния. Над нами она кружилась от 3 до 5 минут. Хотя в торговом центре было полно народу, тарелку заметили только мы с сестрой. С тех пор я неоднократно видела НЛО. Очевидно, трейси находится в воздушном коридоре, предназначенном как для самолетов, так и для НЛО. В двух случаях, глядя в ночное небо, я даже видела, как над городом, V-образным строем, Беззвучно пролетает громадное множество летающих тарелок. В июне 1957 года я вступила в женский армейский корпус и попала на службу во флот Маклелан, штат Алабама. В первый же день я нашла родственную душу, девушку, очень похожую на меня. Мы обе казались там совершенно не на своем месте. Заправляя койку в казарме, я вдруг заметила, что рядом кто-то есть, и быстро обернувшись, заметила, что рядом стоит она. «Ты ведь веришь в летающие тарелки?» — спросила она. «Да. Откуда ты знаешь?» — с удивлением спросила я. «Я много чего знаю», — с улыбкой ответила она. «Девушку звали Одри. Она приехала из штата Вашингтон. По словам Одри, ее отец был исследователем НЛО. Сама она была высокая стройная, со светлыми волосами, голубыми глазами и изящными чертами лица. С первого же дня мы стали лучшими подругами. Каждую свободную минуту она учила меня метафизике, хотя и без особого успеха. Она много рассказывала мне о жизни в других мирах, галактиках и измерениях, об астральной проекции, и реинкарнации. Кстати, она была телепатом. Одри даже рассказала мне, что на Венере одна из раз имеет на руках и ногах по шесть пальцев, а в остальном они ничем не отличаются от людей. Как-то Одри поведала мне странную историю. По ее словам, она родилась не на Земле, ее семья прибыла с Венеры, на сигарообразном космическом корабле. По ее словам, они прибыли сюда для того, чтобы привнести в наш мир больше духовности. Однажды, когда мы сидели в комнате отдыха, я обратила внимание на ее руки. Они были у нее длинными и красивыми. Но за мизинцем ладонь выступала сантиметра на полтора. «Откуда это у тебя?» – спросила я. «Я родилась шестью пальцами на руках и ногах», — ответила она. «И моим родителям пришлось их удалить, чтобы я выглядела нормально по земным меркам».